Шестое. Раздевшись и убрав волосы под резиновую шапочку, Арина Михайловна минут двадцать простояла под душем. Она запрокидывала лицо, подставляя закрытые глаза под горячие жесткие струи и действительно в эти минуты ни о чем не думала. Прохладная вода бассейна окончательно успокоила журналистку раскинув руки арина легла на спину сверху было огромное зеркало весь потолок зеркало еле различимый запах лаванды, еле различимая музыка так тихо что и не разберешь оркестр играет или синтезатор в отражающем потолке над головой была огромная перевернутая чаша полная голубой воды И в этой чаше, как маленькие розовые рыбки, лениво плескались женщины. Самая дешевая рыбка в этой чаше стоила не меньше полумиллиона долларов. Только Ирина была исключением. За линзой воды сверху и снизу смотрело прекрасное женское лицо, искусно выложенное мозаикой на дне бассейна. Вода покачивалась, и лицо казалось живым. «Арина Михайловна, вас к телефону!» Журналистка перевернулась, сделала несколько быстрых грибков, девушка в светлом платье и крахмальной наколке встала на колени на краю бассейна, услужливая рука протягивала телефонную трубку прямо в воду, длинная, туго сплетенная коса шлепнулась рядом с плечом Арины. «Извините!» Журналистка выбралась из воды и села на теплый край «Да», — сказала она Глазьева. — Это я, Арина Михайловна, — послышался в трубке, как и всегда, совершенно спокойный, быть может, даже веселый голос. — Я так понимаю, наш эфир сорвался. — Хорошо, что позвонили, — сказала Арина. Эфир действительно полетел, и радиопередача на Би-Би-Си туда же. «Кто-то нами, похоже, плотно занялся, так что полный провал у нас, Серафим Игнатьевич». «Ну, ясное дело — провал. А вы чего-то иного ждали? А вы, голубушка, думали, что вот так просто с первого раза у нас все получится?» Не выпуская телефонной трубки, Арина сорвала с головы резиновую шапочку, Голос отца Серафима загудел громче. «Ни у кого не выходило до сих пор, а у нас, значит, зеленая улица». «Вы нашли что-нибудь на моего доктора?» «Желая сменить тему», — спросила журналистка. «Да уж кое-что нашел». «Но хочу огорчить вас, Арина Михайловна, все-таки вам придется пойти к Вячеславу Викторовичу на прием. Ничего не поделаешь. Придется». Он заказал очень любопытный прибор. И хотелось бы узнать подробности, если получится, конечно. Но ведь я уже сказала. Нет. Арина упрямо тряхнула головой. Я не пойду. Придется. Придется. Продолжая разговор с телефонной трубкой в руке, она прошла в раздевалку, вынула из шкафчика свою сумочку, открыла ее... Теперь я могу совершенно точно сказать, в клинике проводятся какие-то эксперименты. Программа Сороса — только ширма. Нам необходимо узнать, чем же на самом деле занимается ваш доктор. Так что пойти туда так или иначе надо. Я сказала нет. Хорошо, хорошо. Мы с вами потом это обсудим. Я думаю, когда вы увидите последние материалы, то перемените все же свое «нет» так что нам нужно встретиться. Журналистка вынула из сумочки органайзер. Завтра у меня все расписано. Я должна быть на эхо Москвы. Сегодня не получилось. Так, может быть, э, завтра выйдет. Хочу попробовать дать тот же самый материал в прямом эфире. Послезавтра в 10 часов закрытый семинар по дианетике, в 7 часов я обещала мужу, э, давайте в половине пятого. — Где? — Давайте у вас на работе. В зеркальной стене Арина поймала краешек собственной улыбки. — У вас там спокойно и к Богу близко, так что в половине пятого я подъеду к Троицкому. Договорились?